Голака лежала на мокром плече мальчика, а его язык дрожал возле уха Мауглли. Молчание длилось долго, потом Мауглли прошептал: Это значит д дергать смерть за усы. Но к Ты вправду самый мудрый во всех джунглях. Так говорили многие.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 потому что маленький народ проснется и погонится за ними. А Вайнганга — жадная река, и у них не будет кааа, чтобы удержать их на воде. Поэтому тех, кто останется жив, понесет вниз к отмелям у сионийских пещер, и там твоя стая может схватить их за горлом. О! —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 Там плохая земля, вся неровная, в ямах. Ступишь хоть раз своей неуклюжей ногой, Не глядя и конец охоте, видишь, Я оставляю тебя здесь, и только ради тебя Передам весточку твоей стаи, Чтобы знали, где искать собак. Мне твои волки не родня».